Глава 41. Брук. Раздаётся выстрел, и я зажмуриваюсь и сжимаюсь в ожидании обжигающей боли, которая сейчас затопит всё моё существо. Но проходит секунда, и я не чувствую ничего, только слышу жуткий звон и приглушённые крики. Я должна быть в шоке, так тело защищается от пули. Первое, что я вижу, открыв глаза, Какая-то непонятная масса, вокруг которой растекается тёмная жидкость. Светлые волосы, худые ноги. Как здесь оказалась Кас? Она ведь сидела, связанная у стола всего несколько секунд назад. Но из-за неразберихи мысли обрываются и путаются. Ей не связали ноги. Видимо, когда Логан прицелился, она побежала ко мне. Пуля попала не в меня, а в неё. А потом я слышу гортанный, сдавленный вопль, будто бы идущий из самого нутра. Перед глазами все расплывается, и когда мне удается сфокусироваться, я понимаю, кто его издал. Прямо на меня бежит Логан. Грета пытается его остановить, но он с легкостью стряхивает с себя ее руки. Пара секунд, и он падает на землю рядом с безжизненным телом Касса кладёт её голову к себе на колено, всё его тело сотрясается от рыданий. На розовой майке Кас расцветает красное пятно. Дождь размывает его края, делая похожим на жуткий акварельный рисунок. Её глаза невидищие смотрят в небо. Грудь неподвижна. И тогда я, как и Логан, понимаю, что Кас больше нет. Она бросилась под поле, предназначенную себе. "Это было ради нас, всё ради нас", шепчет он на ухо Касне, не переставая. В этот момент верёвка у меня на запястьях наконец рвётся. Я высвобождаю руки и, пока все остальные отвлеклись, развязываю ноги. Мне нужно пробраться к Алане, помочь ей. Но прежде чем я успеваю встать, Логан, будто только сейчас вспомнив обо мне, смотрит в мою сторону. Ты. Все его чувства обвивают это слово, будто плющ. От его угрожающего тона я остолбенею. Стопни приростают к размытой земле. В голове у меня пульсирует лишь одна мысль, которую мозг гоняет туда-сюда ту долю секунды, которая требуется Логану, чтобы подняться на ноги. Пистолет В голове рикошетом скачет одно это слово. Логан до сих пор держит в руках пистолет. Прежде чем он успевает его поднять, я бросаюсь бежать и ныряю, пролетаю по воздуху. Выстрел раздаётся так близко, что я чувствую, как вибрирует дуло, и падаю за столом на землю. Пуля попадает куда-то слева от меня, и грязь с фейерверком взмывает вверх. Я пригибаюсь в ожидании второго выстрела, но пистолет молчит. Я слышу только крики и шум возни. Когда я открываю глаза, творящееся во дворе неразбериха замирает стоп-кадром. Логан держит пистолет, но больше не направляет его на меня, и он не стоит, а лежит в грязи, всего в нескольких метрах от трупа своей невесты. Я моргаю, чтобы сфокусировать зрение. Когда это получается, я вижу, что над Логаном кто-то стоит рыжие волосы виснут щитая лицо. На руке у него кровь, и тут я замечаю, что из шеи у Логана торчит небольшой ножик. До меня доходит, что произошло какими-то обрывками. Нил ударил Логана ножом, чтобы защитить меня. Дак и Грета бросаются к ним. Грета падает на колени рядом с Логаном, а Дак с кулаками влетает на Нила должна как-то остановить Дага, защитить Нила, так же как он защитил меня, но я знаю, что это бесполезно. С Дагом мне не справиться, особенно когда так близко пистолет. Вместо этого я бегу к Алане, лихорадочно пытаюсь развязать верёвку на её руках. Узел распадается, и тут она вскрикивает: "Брук!" Она произносит моё имя, запинаясь. И когда я поднимаю голову, чтобы понять, почему то вижу, что к нам несется Грета. Волосы практически белые в афлуоресцентном свете развеваются у неё за спиной, как у ведьмы. Она набрасывается на меня. Я валюсь на землю от столкновения, у меня прерывается дыхание, и я хватаю ртом воздух. Одной рукой она берёт меня за горло и сдавливает. На её перекошенном лице смесь скорби и ярости. Вторую руку она отвела назад, готовясь ударить меня по лицу. Она сильная. Но эту силу она наработала в зале на удобных ковриках для йоги. Драться ей никогда не приходилось. У её матери не было бойфренда, который бы научил её приёмам самозащиты, чтобы её больше не били в школе. А у моей матери такой бойфренд был. В последний момент я успеваю увернуться, и Гретен кулак врезается в грязь. От неожиданности она чуть разжимает пальцы руки, которые держат меня за горло, и это всё, что мне нужно. Я леско опрокидываю её и сажусь сверху так, что она оказывается лицом вниз. Завожу её руки назад и левой рукой удерживаю оба запястья, а на правую накручиваю её волосы и со всей силы толкаю её голову вниз, в грязь как можно глубже и держу так, как она держала под водой голову Люси. Её тело корчится и извивается подо мной, но я не ослабляю хватку. Я крепко держу её за волосы, пустив в дело всю злость, которая копилась во мне годами. Сколько проходит времени, я не знаю, 2 секунды, 5, 10. Я представляю, как грязь затекает ей в рот, комками прилипая к языку. Представляю, как Грета глотает её, и её трахея заполняется землёй, словно могила. Время как будто остановилось. Я не ощущаю ничего, кроме запутавшихся в пальцах грязных волос. Всё остальное кажется нереальным и размытым. Но тут раздаётся звук, который возвращает меня в действительность. Во двору прокатывается выстрел, и от оглушительного грохота кровь превращается в цемент. Я поворачиваю голову на звук и невольно расслабляю вцепившиеся в грязные волосы пальцы. Следующее, что я вижу кровь Не думала, что её будет ещё больше. Но теперь это кровь Нила, который лежит на земле, схватившись за ногу. Отвалит от ли её? В каком-то фуддю от меня дак. В руках у него пистолет Логана. Он выстрелил в Нила. И снова пистолет направлен на меня. В этот раз он так близко, что выстрел вполне может снести мне голову. Я отпускаю Грету. Я чувствую, как она напрягает мышцы приподнимается, отчаянно глотая воздух. Я смотрю на Дага и медленно поднимаю покрытые грязью руки вверх. Я сдаюсь. Смотрю на Нила, который по-прежнему лежит на земле. Его рука, свободная, а не та, которой он сжимает раненую ногу, тоже поднята. — Давай на землю, — командует Даг. — Ты тоже, — кивает он на Алани. Всё кончено. Теперь уж точно. Я опускаюсь на колени, и грязь подо мной влажно чавкает. Это звук поражения. Я слышу, как Алани тоже становится на колени вместе со мной и Нилом, три жертвы в ожидании расстрела. Я снова пытаюсь приготовиться к тому, что последует дальше. Перед глазами мелькают воспоминания двух последних недель. Я думала, они будут наполнены злостью, яростью, которую я носила в себе целых три года. Но, к собственному удивлению, я представляю себе Каз. Я обнимаю её за плечи на вершине к Хрумьяй. И нас с Нилом в Тики-Палмс. Мы смеёмся, уткнувшись каждый в свой напиток. «Брась его!» Этот голос мне точно не знаком. «Брась его!» Я стреляю глазами по сторонам и понимаю, что это ни Нил, и не Алани. Бросая пистолет быстро, пока Даг взвешивает варианты, на его лице появляется нерешительное выражение. Я слишком нервничаю, чтобы хоть на секунду отвести от него взгляд и посмотреть, кому принадлежит этот голос. Пауза кажется бесконечной, но в итоге Даг подчиняется и, нагнувшись, кладёт пистолет на землю. Пара секунд И на них с Гретой налетает толпа одетых в чёрное людей. Их форма гораздо более представительная, чем у полиции Санга, в руках пистолеты, за поясами дополнительное оружие. Кто они? Откуда они узнали, что мы здесь? Они точно на нашей стороне. Но тот, кто слева от меня, важнее ответов на эти вопросы. Я проползаю несколько метров и прижимаю ладони к ране на колене. Ему явно больно, но он в сознании. Я продвигаюсь к нему так близко, чтобы в творящемся вокруг хаосе он смог расслышать мои слова. Ты спас меня.